Глава 57 Синепалы привел окруженный несколькими безжизненными Сирии на четвертый этаж дворца. Верхний этаж. Они вошли в помещение, роскошно декорированное насыщенными даже для холантрена цветами и оттенками. Безжизненные стражники пропустили их, склоняя головы перед Синепалом. «Все безжизненные в городе контролируются Синепалом и его песцами», – подумала она, – «но и без этого песцы обладают большой властью над чиновниками и рабочими королевства. Сознают ли халандренцы, на что они себя обрекли, не зводя народ Панкаля на такие приниженные, но значимые позиции? — Мой народ на это не купится! — Вырвалась у Сири, когда ее втащили в комнату. — Они не будут сражаться с халандреном. Они уйдут через перевалы, найдут пристанище в горах или в одном из внешних королевств. В передней части комнаты находился черный каменный блок в форме алтаря. Сири нахмурилась. Следом вошла группа безжизненных, несущих тела нескольких жрецов. Среди них был и труп трелидиса. «Зачем это?» – подумала она. Синепал и повернулся к ней. «Мы сделаем то, что разгневает их наверняка. Поверьте мне, после этого принцесса Идрис начнет сражаться до тех пор, пока не будет уничтожен либо он, либо Халандрен». В соседнюю с гимном клетку швырнули еще кого-то. Он посмотрел туда усталым равнодушным взглядом. Это был другой возвращенный. Кого из богов они захватили на этот раз? Король-бог? — подумал он. — Интересно. Гимн снова опустил взгляд. Какая разница? Он потерял Авроро. Он потерял все. Возможно, армии безжизненных уже маршируют на Идрис. Халандрен и Идрис будут сражаться, а Панкальда ждется возмездия спустя три сотни лет. Вашир с трудом поднялся на ноги. В ослабевшей руке он сжимал дуэльный меч, все еще дрожа после использования крови ночи. Он посмотрел на Дента. Вокруг них простирался пустынный черный коридор. Вашер разрушил несколько стен. Удивительно, как еще крыша не обвалилась. Полустилали трупы, оставшиеся после сражения, в ходе которого люди Дента захватывали дворец. «Я позволю тебе умереть легко», — сказал Дент, поднимая клинок. «Только скажи мне правду. Ты же никогда не побеждал Арстила в поединке, не так ли?» Вашер тоже поднял клинок. Порезы, боль в руке, измотанность после бессонной ночи. Все это слабляло его. Он продержался так долго только на адреналине. Но даже для его тела это было слишком. Он не ответил. «Будь по-твоему», – проговорил Дент, атакуя. Вынуждены обороняться, Вашер отступил. На мечах Дэн всегда был лучше. Вашеру проще давались исследования, но что вышло в итоге – Открытие, повлекшее за собой всеобщую войну и армии монстров, убившей так много людей. Он сражался. Сражался хорошо, он это знал, учитывая то, насколько устал. Но это не помогало. Дент пронзил клинком левое плечо Вашера. Любимое место Дента для первого удара. Это позволяло его противнику, несмотря на рану, бороться дальше и затягивало схватку к удовольствию Дента. Ты никогда не побеждала Арстила. — прошептал Дент. — Ты собираешься убить меня на алтаре? — сказала Сири. Она стояла посреди странной комнаты, ее крепко держал безжизненный. Другие безжизненные раскладывали на полу вокруг нее тела жрецов. — Это бессмысленно, Синепалы! Ты не придерживаешься их религии! Зачем это делать? Синепалы стоял поодаль с ножом в руках. Сири видела стыд в его глазах. — Синепалый! Она старалась говорить ровным тоном а волосы удерживают черными. – Синепалый, ты не должен так поступать. – Наконец писец посмотрел на нее. – Думаете, после того, что я уже сделал, еще одна смерть имеет для меня значение? – После того, что ты сделал? – повторила она. – Ты правда думаешь, что еще одна смерть будет иметь значение для вашего дела? – Он посмотрел на алтарь и ответил. – Да. – Вы знаете, какие среди идриссы входят слухи о том, что происходит во дворе богов? Ваш народ ненавидит халандренских жрецов и не доверяет им. Вы толкуете об убийствах на алтарях в закоулках дворцов. Вот мы и предоставим возможность кучке идрийских наемников увидеть это, когда вы умрете. Мы продемонстрируем им, что они опоздали вас спасти, что извращенцы-жрецы уже убили вас на одном из своих нечестивых алтарей. Мы покажем им мертвых жрецов, которых мы убили, пытаясь вас спасти. Едриссы поднимут бунт в городе, они в любом случае готовы к отпору. Мы должны благодарить за это вас. Когда Халандренцы ради восстановления порядка начнут убивать идрисцев, в городе воцарится хаос и кровопролитие, равного которому не видели со времен всеобщей войны. Ваши выжившие соотечественники вернутся на родину, чтобы обо всем рассказать. Благодаря им все узнают, что принцесса королевской крови нужна была холандрену только для того, чтобы принести ее в жертву королю богу. «Конечно, преувеличение и глупость думать, что Халандрен способен на такие вещи, но иногда лучше всего верится в самые дикие рассказни, и адресы примут их за чистую монету. Вы знаете, что примут». Она знала. В детстве она слышала подобные истории. Халандрен был непостижим для ее народа. Пугающий, причудливый. Охваченная еще большим волнением, Сири начала вырываться. Синепал и бросил на нее взгляд. «Мне в самом деле жаль». Я – ничтожество, – подумал Гимн. – Почему я не смог ее спасти? Почему не смог ее защитить? Он снова заплакал. Как ни странно, рядом плакал кто-то еще. Мужчина в соседней клетке. Король-Бог. Сизиброн станова досада, ударяясь в прутья клетки. Однако он не говорил и не поносил своих пленителей. – Интересно, почему? – подумал Гим, К Клетке Короля-Бога подошли несколько человек. Вооруженные панкальцы с мрачными лицами. Гимн света понял, что ему уже все равно. – Вы бог! Слова Ларимара все еще звучали вызовом для него. Верховный жрец лежал в своей клетке справа от своего бога, закрыв глаза творящихся вокруг ужасов. – Вы бог. По крайней мере для меня. Гимн покачал головой. – Нет, я ничтожество, не бог, даже не хороший человек. – Вы для меня… – на него плеснуло водой. Пораженный Гимн потряс головой. Вдали в его голове раздался гром. Похоже, что больше никто этого не заметил. Вокруг сгущалась темнота. Он был на корабле, который качался на темной глади моря. Гим стоял на палубе, пытаясь держаться ровно на скользких досках. В глубине души он знал, что это просто галлюцинация, и он по-прежнему находится в темнице, но ощущение было реальным. Очень реальным. Волны пенились, небо впереди пронзали молнии. И качка швырнула его лицом об стену каюты. На мачте нервно мерцал огонь фонаря, который казался слабым по сравнению с молниями, становившимися все яростнее и злее. Гимм света моргнул. Его лицо было прижато к какому-то рисунку на дощатой стене. «Красная пантера, блестящая, дождя в свете фонаря». «Название корабля…» – вспомнил он. «Красная пантера…» Он не был гимном светом. Вернее, это был он, только более низкорослая и упитанная версия самого себя. Человек, привыкший быть писцом, часами считать монеты, проверять бухгалтерские книги, выискивать пропавшие деньги. Вот чем он занимался. Его нанимали, чтобы проверить честность сделок и точность уплаты по контрактам. Его работой было просматривать счетные книги, выискивать намеренные неточности и случайные ошибки в подсчетах. Сыщик, только не такого рода, каким он себя представлял. Волны плескались о борт. На носу корабля звал на помощь Ларимар, выглядевший несколькими годами моложе. Матросы бросились на призыв. Корабль не принадлежал ни Ларимару, ни Гимну Света. Они наняли его для увеселительной прогулки. Плавание под парусами было любимым делом Ларимара. Шторм налетел неожиданно. Гимн встал и, с трудом удерживаясь на ногах, побрел, хватаясь за ограждение. По палубе прокатывались волны, и моряки старались сделать все, чтобы судно не перевернулось. Паруса унесло, остались только оборванные клочья. Вокруг Гимн трещали доски, с правого борта в океане бурлила темная черная вода. Ларимар закричал брату, чтобы тот принайтовал бочонки. Гим кивнул, схватил веревку и привязал ее к конец шлюблке. От удара волны он поскользнулся и чуть не свалился за ограждение. Он застыл сцепившись в веревку и глядя в безумную ужасающую морскую пучину. Встряхнувшись, он привязал веревку скользящим узлом. Это получилось у него само собой. Ларимар теперь довольно часто брал его с собой на морские прогулки. Ларимар снова позвал на помощь. И неожиданно из каюты выскочила девушка, пробежала через палубу и схватила веревку с намерением помочь. «Татара!» – позвала из каюты женщинам. В ее голосе прозвучал ужас. Гим света поднял голову. Он узнал девушку. Он потянулся, держа веревочную петлю, и закричал, чтобы она возвращалась вниз, но его голос заглушил гром. Девушка повернулась к нему. Следующая волна смыла ее в океан. Ларимар в отчаянии закричал. Гимн потрясенно наблюдал за происходящим. Его племянница унесла черная бездна. Засосала, проглотила ее. Такой ужасный всеобщий хаос. Ночное штормовое море. Глядя на то, как девушку увлекает бурный поток гимн ощутил свою бесполезность, а его сердце бешено заколотилось от ужаса. Он заметил проблески золотистых волос над водой. Слабая вспышка цвета, пронесшаяся мимо борта корабля. Через мгновение девушку поглотит пучина. Мужчины сыпали проклятиями. Ларимар кричал, женщина рыдала. Гим Цвета просто смотрел в бурлящую бездну, в которой перемежалась пена и чернота. Ужасная, ужасная чернота. Он все еще держал в руках веревку. Не раздумывая, он перепрыгнул через ограждение и бросился в черноту. Ледяная вода сковала его, но он начал бороться, барахтаться посреди бури. Он почти не умел плавать. Рядом что-то проплыло. Он ухватился за это. Ее нога. Затянув петлю вокруг лодыжки, он умудрился каким-то образом сделать тугой узел, несмотря на воду и волны. Как только у него получилось, его накрыло и унесло огромной волной. Затянуло в глубину, он рвался вверх к свету на поверхности. Свет становился все дальше, пока он тонул. Вниз, в черную бездну, затянутый пустотой. Он моргнул, волны становились меньше, гром тише. Он сидел на холодных камнях своей темницы. Его забрала пустота, но что-то отправило обратно. Он был возвращен, потому что увидел войну и разрушение. Король Бог вопил от страха. Гимн видел, как фальшивые жрецы тащились из Еброна и смог разглядеть его рот. У него нет языка. Понял гимн. Ну конечно, чтобы не дать ему пользоваться биохромой. Это разумно. Он посмотрел туда, где лежало красивое кровавленное тело Авроры. Это было в его видении. В оставшихся утром смутных воспоминаниях ему казалось, что ее лицо разумянилось, но теперь они прояснились. Он перевел взгляд на ларимара, который лежал с закрытыми глазами, будто спал. И этот образ Гим тоже видел во сне. Он понял, что жрец зажмурился, потому что плачет. Король Бог в тюрьме, Гимн видел и это тоже. Но что важнее всего, он вспомнил, как стоял за блестящей разноцветной волной света и смотрел на мир с другой стороны. И он видел, как все, что он любил, исчезает в разрушениях войны. Величайшей войны, какую знал мир. Войны даже более смертоносной, чем всеобщая. Он вспомнил другую сторону. И вспомнил голос, спокойный, умиротворяющий, предлагающий ему возможность возвратиться во имя света. Подумал Гимн, поднимаясь, когда жрецы заставили короля бога стать на колени. «Я — бог». Гимн шатнул вперед, прутьем своей клетки. Он увидел боль и слезы на лице короля бога и каким-то образом их понял. Сизиброн любит Сири. Гимн видел то же самое в глазах королевы. В ней как-то вспыхнула любовь к человеку, который ее пленил. «Вы мой король», — прошептал Гимн и повелитель богов. Панкальцы бросили короля бога лицом на камни. Один из жрецов занёс меч, рука Сизиброна потянулась к гимну. «Я видел пустоту», — подумал он. И я вернулся. И тогда Гим просунул руку сквозь прутья и коснулся кисти короля бога. Фальшивый жрец посмотрел с тревогой. Гим встретился с ним взглядом, широко улыбнулся, глянул на короля бога и проговорил. «Жизнь моя тебе, дыхание мое тебе». Дент рубанул, ранив Вашера в ногу. Вашер споткнулся и упал на одно колено. Дент нанес удар, и Вашер с трудом его отразил. Дент отступил, тряся головой. «Вашер, ты жалок. На коленях и на пороге смерти. И все еще считаешь, что ты лучше, чем остальные из нас? Ты осуждаешь меня за то, что я стал наемником. А что еще мне было делать? Захватить королевство? Править им и затевать войны, как сделал ты?» Вашер склонил голову. Зарычав, Дент бросился вперед, занося меч. Вашер попытался защититься, но он был слишком слаб. Дент выбил оружие из рук противника и пнул его в живот, швыряя спиной об стену. Вашер упал. Он потерял меч, поэтому потянулся к ножу на поясе павшего солдата, но Дент шагнул к нему и придавил его руку ногой. – Думаешь, я должен был стать тем, кем был раньше? – выпрямил Дэн. «Веселым, дружелюбным парнем, которого все любят». «Ты был хорошим человеком», – прошептал Вашер. «Тот человек видел и творил ужасные дела», – сказал Дент. «Я пытался, Вашер. Я пытался все вернуть. Но тьма, она внутри. Я не могу от нее сбежать. Тьма даже в моем смехе. и Я не смог забыть». «Я могу тебе помочь», – произнес Вашер. «Я знаю приказы». «Обещаю», — продолжал Вашер. «Я заберу у тебя все, если хочешь». Несколько мгновений Дэн стоял с опущенным мечом, придавив ногой руку Вашера и, наконец, покачал головой. «Нет, я этого не заслужил. И никто из нас...» «Прощай, Вашер». Он занёс клинок для удара. Вашер поднял руку, прикоснувшись к ноге противника. «Жизнь моя тебе, дыхание мое тебе». Дэн замер, затем пошатнулся. 50 дыханий вырвались из груди Вашера и волной хлынули в тело Дента. Они были непрошенными, но он не мог их не принять. 50 дыханий немного, но достаточно. Достаточно, чтобы он упал на колени всего на секунду, потеряв контроль. И в эту секунду Вашер поднялся, выдернул кинжал из ближайшего тропа и перерезал Денту горло. Наемник завалился на спину, его глаза широко раскрылись, а из горла хлынула кровь. Даже когда жизнь покидала его... Его сотрясало наслаждение от полученного дыхания. Такого никто не ожидает. Прошептал Вашер, делая шаг вперед. Дыхание стоит целого состояния. Дать его кому-то, а затем убить, значит растратить богатство, которое большинство людей даже вообразить не могут. Никто такого не ожидает. Истекая кровью, Дэн затрясся и утратил контроль. Его волосы вдруг почернели, затем стали белокорыми, затем гневно покраснели. Наконец, волосы побелели от ужаса, и такими и остались. Он перестал шевелиться, жизнь улетела прочь, а с нею исчезли и старые дыхание, и новые. «Ты хотел узнать, как я убил Арстила?» – проговорил ваш, расплевывая кровь. «Что ж теперь знаешь?» Синепалы взял нож. «Самое меньшее, что я могу?» – решил он. «Это убить вас сам, а не позволить сделать это безжизненным. Обещаю, что это будет быстрым». «Потом мы обставим все как языческий ритуал. Ваша смерть должна казаться мучительной». Он повернулся к безжизненным. «Привяжите ее к алтарю». Сири пыталась вырваться из рук державших ее за плечи безжизненных, но сопротивление казалось бесполезным. Они были ужасающе сильные, а ее руки связаны. «Синепалый!» – рявкнула она, ловя его взгляд. «Я не умру, привязанная к камню, будто беспомощная девица из сказок. Раз тебе нужна моя смерть, тогда позволь мне умереть стоя». Синепалы колебался, но властность в ее голосе заставила его подчиниться. Он поднял руку, останавливая тащивших ее к безжизненных. «Отлично», — сказал он. «Держите ее крепче. Ты не понимаешь, какие великолепные возможности теряешь, убивая меня», — произнесла она, когда он приблизился. «Жена короля бога может стать замечательной заложницей. Убивать меня глупо и...» На этот раз он проигнорировал ее слова и поднёс ножкой ее груди, выбирая место для удара». Сирия оцепенела. Она умрет. Она действительно умрет. И после этого разразится война. Прошу! прошептала она. Он посмотрел на нее в замешательстве, затем помрачнел и отдернул кинжал. Здание затряслось. Синепалы встревоженно перевел взгляд на своих песцов. Они растерянно качали головами. Землетрясение? спросил один. Пол начал белеть. Цвета двигались, как волна солнечного света, пересекающая равнину, когда над горами восходит светило. Черный камень стен потолка и пола обесцветился. Перепуганные жрецы отступали от этой волны. Один даже перепрыгнул на ковер, чтобы не прикасаться к странным белым камням. Синепало озадаченно посмотрел на королеву. Земля продолжала трястись, но он все равно поднял клинок, сжав его в вечно припачканных чернилами пальцах. Сири увидела странное явление. Белки его глаз преломляли свет, испуская разноцветную радугу. Вся комната ослепительно вспыхнула красками. Белые камни лучились, преломляя свет, будто призма. Дверь взорвалась, и из нее вылетела клубящаяся масса пестрых лоскутов, подобных бесчисленным щупальцам взбесившегося морского чудовища. Они крутились и вихрелись. А Сири узнала в них гобелены, ковры длинные шелковые ленты дворцового убранства. Пробужденная ткань расшвыряла безжизненных, оборачиваясь вокруг них и поднимая монстров в воздух. Жрецы закричали, когда их схватили, а длинная фиолетовая лента рванулась вперед и обернулась вокруг руки Синепалова. Вихрящаяся масса вздымалась, вертелась, но наконец Сири разглядела вышагивающую посреди тканей фигуру. Мужчина героического телосложения, черноволосый, с бледным лицом, очень юный на вид, но на самом деле не молодой. Синепалы попытался вонзить нож в грудь Сири, но король-бог скинул руку. «Остановись!» – отчетливо произнес он. Синепалы застыл, изумленно уставившись на короля-бога. Кинжал выскользнул из его немевших пальцев, когда пробужденный ковер обвился, вокруг него оттаскивая от королевы. Остолбеневшая Сири не двигалась с места. Пробужденная сизеброном ткань подняла его и поставила рядом Сири, а пара маленьких шелковых платочков бросилась к стягивающим руки Сири веревкам, с легкостью развязывая их. Освободившись, она с обняла мужа, позволяя ему взять ее на руки.